Глава 14. Чёрт возьми, до да в этот момент у меня будто гора с плеч упала. У них будет сын, прямой наследник клана Ито, и мне не надо терпеть намёки и уклончивые разговоры о том, что таковым должен быть я. Да и шут с ним, у них родится мальчик, новый член нашей семьи, мой племянник. Это же прекрасно, воскликнул я. Плохое настроение вмиг улетучилось. уж прости, Эми. Но думаю, ты бы радовалась также и не будешь осуждать наш восторг. Но как? Что как? переспросил Акаю и усмехнулся. Тебе надо рассказать, как это делается. Нет, я смутился и замахал руками. Простите, Ито-сан, я не то хотел сказать. Просто не понимаю, как вы поняли, что будет именно мальчик. Вот тогда усатый Иванов вновь нахмурился, но Ашиндзю спасла положение. У меня есть редкий дар Цукико, произнесла она. Я вижу будущих детей. Стоит притронуться к телу беременной женщины, как в сознании всплывает образ маленького мальчика или девочки. То есть вы видите будущее, можно сказать и так, скромно ответила женщина, после чего нахмурилась так же, как и её муж, и строго взглянула на меня уперев руки в бока. А теперь ответь мне, почему ты так похудел? Неужто твоя ненаглядная и ока тебя совсем не кормит? А вы ревнуете? рассмеялся в ответ. Даже не вздумай дерзить по этому поводу. Она схватила меня и потащила к поместью. Мне всё равно, сколько у тебя в гореме женщин, но если ни одна из них не может приготовить тебе достойный ужин, то к чёрту их всех. Ух, бой-баба. Я не мог сопротивляться, тем более в такой момент. Меня переполняла радость, дарующая крылья. Хотелось прыгать и смеяться. Казалось, что если оторвусь от земли, то взлечу к голубым небесам, а там там боги и канон. Да и пошли они к чёрту. Сегодня явно не тот день, когда я должен грустить. Мы просидели за праздничным столом уже около часа, веселились и болтали ни о чём, будто и не было никакого нашествия Ватанабы, но изредка я замечал в глазах собеседников печаль. Каждый помнил Эми и скорбел по ней. Даже место рыжей красавицы никто не занимал, и оно так и осталось пустым напоминанием об утрате. Но в ту же секунду тема менялась, и дом оглашал радостный смех. Астрепня Синжу, боги, какая же она прекрасная. Кто бы мог подумать, что я стану столь падок на простую еду. Хотя нет, стойте, какая же она простая. Моя приёмная мать была способна приготовить из чего-то обычного нечто нереальное, такое, от чего у меня голова шла кругом. Вот и тогда стоило мне положить в рот кусочек тушёной рыбы, как тот буквально растаял на языке, а приятное послевкусие дурманило разум, будто сладкое вино. Я попросто налетел на обеденный стол, набивая щёки всем, что там лежало. Но теперь я точно должна переговорить с Ока, строго произнесла Шинджу. Это ж как ты оголодал? Неужто женщина настолько плохо готовит? Нет, нет, нет, замотал я головой, стараясь заступиться за наложницу. Однако с набетом ртом вышла так себе. Она прекрасно готовит, просто я редко бываю дома. А вот это уже отдельный вопрос, вступил в разговор Ока. Расскажи-ка нам почему. Я взглянул на него. Вновь Ван стал самим собой, серьёзным и хмурым. «Вы и так знаете», — ответил я, проглотив пищу. «Вам ведь докладывают о каждом моём шаге». «Надеюсь, ты не в обиде на нас за столь пристальное внимание?» — с улыбкой спросил Джиро. Но я понимал, что под этим добродушным выражением скрывается напряжение и личный интерес. «Нет», — покачал головой и слегка поклонился ему. «Я прекрасно понимаю, зачем всё это и то самое». Ведь теперь я ваш подданный со своей землёй и не говори глупостей, мальчишка. Чуть ли не воскликнул Акайо, чего от него я не ожидал. Однако сегодня он мог позволить вести себя так, как захочет, тем более наедине с нами. Ты часть нашей семьи. Если захочу, что я готов называть тебя своим сыном. О, как интересный подход. Я так понимаю, речь идёт о вашем предложении, покосился сперва на него, потом на старика. Ты давно член нашей семьи, Цукико. Продолжил Акаю. «Хочешь того или нет?» После чего взглянул на отца и с усмешкой продолжил. «Ну да, предложение ещё в силе. Выбор только за тобой». При этих словах Ай смущенно опустила взгляд, залившись румянцем. Вот бойкая эта рука наоборот гордо вскинула подбородок и с вызовом посмотрела на меня. «Ух ты ж! И что мне теперь делать?» Как-то разговор перетёк не в то русло. «Однако никто торопить тебя не собирается». Alexora разрядить обстановку, Джиро и поднял руку. Нам и без того есть что обсудить. Работы достаточно. Вот она бы оставила слишком глубокую рану на наших землях. Придётся зарыться в закрома и достать все запасы, чтобы помочь ванам. Я тоже могу, вклинился я в разговор, но Джиро чуть нахмурил брови и пришлось сразу закрыть рот. Мы знаем, что ты можешь, кивнул он. Поэтому подготовим для тебя нечто особенное. Такими талантами оказал взглядом на меч, стоящий в углу рядом со мной. Нельзя разбрасываться просто так. Ты ведь слышал, что сказал Изао перед смертью. Вы говорите о монстрах, что они создавали вместе с Ямадзаки, о строгив в пустынных землях? Именно, произнёс тот. Уверен, после смерти отца Акихико не станет сидеть сложа руки. Мы знатно подпортили им жизнь, собственно, как и они нам. Но нельзя допустить, чтобы они запустили к нам этих тварей, как сделал Ямадзаки. Хотите, чтобы я пробрался к ним и нашёл монстров? Вряд ли это получится так же просто, как с переходам через катамы, усмехнулся старик. Кстати, мне доложили, что местные ваны в паре деревень от моста будут лишь рады примкнуть к нам. Ты произвёл на них впечатление, и теперь они терпеть не могут главу своего клана. Лишь бы это не переросло в карательные зачистки, скривился я. Не думаю, что до этого дойдёт. Крестьяне хоть и простые ваны, но они не настолько глупы, чтобы идти против Ямадзаки в открытую. Они пока что молчат, но в любой момент готовы встать на нашу сторону. Осталось лишь выгадать этот самый момент. Я вас понял, это самое, снова поклонился старику. Но что тогда от меня требуется? Ты ведь победил в очередном поединке чести, заговорил Окаю. Теперь дом Усао принадлежит тебе. Необходимо наведаться туда. Чёрт! Так я знал, что всё придёт к этому. И ещё Цукико. На лицо у Сатова Вана появилась добрая улыбка. Ты должен вернуться живым и невредимым. У меня к тебе личная просьба. Каке, я напряксе. Не уж-то снова заговорит о женитьбе. Когда родится Кэцу, я хочу, чтобы ты стал его наставником. Кэцу. Они уже и имя выбрали для сына. она означает победу. Ведьмака её был настолько рад малышу, что посчитал это настоящей победой. Впрочем, кто это такой, чтобы говорить об этом? А вот предложение Джиро отправиться к Ватанабе, чтобы уничтожить монстров, выглядело интересным. Наверное, Акаба был прав. Мне не хватает хорошей встряски, чтобы прийти в себя. Вот только как туда попасть? Я же не могу просто так прийти на их земли и сказать, что явился в свой новый дом. К тому же, мне он и не нужен был. Сколько бы меня уже помести Не успей считать родное. Я сидел на порожках заднего двора и жевал травинку, глядя на цветущую глицинию. Мы просидели за столом в весёлой компании до самого вечера, после чего разбрелись кто куда. Конечно, стоило обговорить с главами мою предстоящую работу по геноциду монстров в пустынных землях, но Джиро ушёл отдыхать. Всё же старику становилось хуже, это было видно по его лицу. После смерти дочери он сильно сдал. Морщины будто врезались в его кожу, углубились настолько, насколько возможно. Глаза смеялись, но я часто замечал, как в них появляется тоска, а взгляд бегал по сидящим, словно старался увидеть хохочущую Эми, но вы это уже невозможно. Цукико. Радостный голос слева заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Обернувшись, увидел рядом Сандаль. Наконец-то ты одумался и вернулся в отчий дом. «Он не отчий, а приёмный, если забыл», — напомнил я с лёгкой усмешкой и вновь посмотрел на прекрасное дерево. «Да брось», — не унимался жизнерадостный кусок деревяшки. «Я ведь всё слышал. Даже Акаё готов признать тебя родным». «Ага, если я женюсь на Ай или Трука». «Не перевередничай», — он сказал, что признает и без этого. «Акаё просто рад, что у него будет сын». Вот разоткровенничался. «Глупости, друг мой». Бока подпрыгнул ближе, чтобы видеть моё лицо. "Но ты всё никак не можешь простить себе, как видишь. Я думал, что сегодняшний разговор тебя подбодрил, но понимаю, что ты вновь превратился в ныла. Унылое... Ладно, ладно", рассмеялся я и повернулся к приятелю. "Да ты прав, сегодняшняя наша встреча прошла как нельзя лучше, и я очень рад за свою семью". "Вот и отлично", голос Сандаля стал хитрым. "Тогда может отпразднуем это?" Нет, покачал головой. Я больше не пью, тем более из Камаоса. Казалось, что Баке хочет что-то сказать, но в последнюю секунду передумал. Тогда расскажи, как живётся на новом месте. Он снова подпрыгнул ещё ближе, и чуть было не свалился со ступеньки, но вовремя остановился на краю. Ты ведь слышал весь наш разговор, зачем спрашиваешь? Потому что уверен, ты не всё рассказал. Есть вещи, о которых семье не зачем знать, а вот со старым другом можно поделиться. Так что выкладывай всё, что накипело. Я хотел было вновь отмахнуться от него, но что-то внутри остановило. Собственно, почему бы и нет? Что меня останавливает? Может, если поделюсь своими переживаниями и выскажусь, то станет проще? К тому же Бакет Зори такой же попаданец, как и я. Единственный, кому я могу доверить сокровенные тайны. «Ну хорошо», — вздохнул я, — «но сперва ты». «Я?» — удивился тот. «А что мне говорить? Всё как обычно». я же простой сандаль, которому Мне не это важно, перебил его я. В нашу последнюю встречу Эми знала, что я выполнил все её задания, а о своих настоящих подвигах я говорил только с тобой. Вот отсюда и вопрос: не ты ли меня сдал? "Да ты что?" возмутился тот и демонстративно отвернулся. "Как можешь такое обо мне думать, Ньюшта?" Неужто... "Баке, я чуть надавил на деревьяшку. Признавайся." Тот вздохнул чему я всегда удивлялся, как это у него получается, и снова посмотрел на меня. "Но ну, хорошо, признаю, я не мог удержаться, тем более Эми соблазнила вкуснейшим вином, о котором можно слагать легенды. Думаю, после такого у тебя их появилось немало", усмехнулся в ответ. "Ну, парочка точно есть", уклончиво отозвался тот. "Если захочешь, то я расскажу. Куда ж ты денешься?" С этими словами подхватил сандаль и понёс к глицинии. «Давай чуть уединимся. Не хочу, чтобы кто-то еще узнал о наших тайнах. Но на этот раз я рассчитываю на тебя. Буду нем, как рыба». «Как негэй?» «Нет, с этим говорящим карпом меня не сравнивай», — усмехнулся Баке. «У нас старые счеты. А ты, я смотрю, успел и с ним пообщаться?» «Было дело».